Глава тридцатая. Ханна. «Просто не верится, что всё это происходит на самом деле», — заявляет Декстер. «Раз в тысячный, наверное, с заднего сиденья джипа Гаррета». Спящая рядом с ним Стелла вздыхает и соглашается с ним. Тоже раз в тысячный. «А я знаю, ясно? Мы едем в машине Гаррета Грэхэма. Мне так и хочется представить себя Кэрри Андервуд» и нацарапать своё имя на кожаной обивке. Сноска. Кэрри Андервуд, американская певица в стиле кантри, замужем за американским хоккеистом Майком Фишером. «Не смей», — приказываю я с водительского сиденья. «Успокойся, не буду. Но я чувствую, что если не оставлю свою метку в этой машине, то никто не поверит, что я ехала в ней». «Чёрт, я тоже не верю что она едет в этой машине. Я не удивилась, когда Элли обрадовалась возможности поехать со мной, ведь она всё ещё собирает сведения о наших с Гарретом отношениях. Однако я пришла в полное изумление, когда Стелла и Декс изъявили настойчивое желание поехать. В начале пути оба как минимум дважды спрашивали у меня, есть ли что-нибудь между мной и Гартом? Я отвечала, как обычно. Мы просто тусуемся иногда. Но теперь мне трудно убедить в этом даже саму себя. По дороге мы слушаем музыку. Мы с Дексом поём, и наши гармонии, как это ни странно, великолепны. Почему, чёрт побери, я не попросила его спеть со мной дуэтом? Стелла и Элли даже под дулом пистолета не смогли бы попасть в ноты. Но на припеве... Они присоединяются к нам. В общем, когда я заезжаю на парковку перед хоккейным стадионом, мы все в приподнятом настроении. Я раньше не бывала в Гарварде, и мне жаль, что сегодня нет времени, чтобы осмотреть кампус. Мы уже опаздываем, и мне приходится поторапливать своих друзей, чтобы успеть найти места. Меня поразили размеры и современное оснащение стадиона» а также количество зрителей, собравшихся на матч. К счастью, находятся четыре свободных места как раз рядом с сектором Брайера. Из еды и напитков мы ничего не покупаем, потому что в машине объелись чипсами и попкорном. «Итак, как играют в эту игру?» — спрашивает у меня Декстер. Я усмехаюсь. «Ты серьёзно?» «Да, серьёзно». «Я Хан-Хан, чёрный мальчик из Белокси». Сноска. Город в США, штат Миссисипи. «Что, чёрт побери, я могу знать о хоккее». Резонно. Пока Элли и Стелла оживлённо обсуждают семинар по актёрскому мастерству, я коротко объясняю Декстеру, чего ему ждать. Но когда игроки появляются на катке, вдруг понимаю, что сама плохо себе это представляла. Я впервые смотрю хоккей вживую и не ожидала таких диких криков толпы, такого оглушающего рёва динамиков и такой молниеносной скорости у игроков. На чёрно-серебристой фуфайке Гаррета стоит номер 44, но я и без номера знаю, где он. Он — центр нападения, и едва судья производит вбрасывание Он тут же забирает шайбу и передаёт её Дину, которого я считала крайним нападающим, но он оказывается защитником. Моё внимание сосредоточено на гарроте, поэтому я не замечаю других игроков. Он завораживает. Он и так высокий, а на коньках кажется огромным. И он такой быстрый, что я просто не успеваю следить за ним. Он буквально летает по льду, «Охотясь за шайбой, которую у нас отбирает Гарвард, и делает пасы с мастерством профессионала. Брайер ведёт благодаря голу, забитому, как объявляет комментатор, Джейкобом Бердераном. И до меня не сразу доходит, что это Бёрди, темноволосый старшекурсник, с которым я познакомилась в Малоуне». Часы на табло показывают, что кончается первый период и когда я уже думаю, что Гарварду счёт не сравнять, один из нападающих команды соперников мощным броском отправляет шайбу мимо Симса в ворота. Едва только игроки скрываются в раздевалках, Декс пихает меня в бок и говорит. «А знаешь, это не так уж и плохо. Может, я тоже начну играть в хоккей?» «А ты кататься умеешь?» — спрашиваю я. не -а. «Но вряд ли это так сложно, а?» «Я хмыкаю. Лучше занимайся музыкой», — советую я. «А если ты на самом деле решил уйти в спорт, играй в футбол. Ты будешь в самый раз для Брайера». Как я слышала, наша футбольная команда показала худший результат за многие годы, выиграв всего три из восьми игр. Но Шон говорил, что у них всё равно есть шанс реабилитироваться после сезона. «Если, цитирую, они, мать их, возьмут себя в руки и начнут мать их выигрывать». Мне искренне жаль Бо. На той вечеринке я получил огромное удовольствие, поболтав с ним. Стоило мне подумать о Бо, как перед моим внутренним взором появляется лицо Джастина. Чёрт, у нас же с ним в воскресенье вечером свидание за ужином. Как же я могла забыть об этом?» «Потому что ты слишком увлеклась сексом с гартом «Ага, именно так». Закусив губу, я спорю с самой собой, решая, что делать. Я всю неделю не вспоминала о Джастине, однако это не отменяет того факта, что я думала о нём весь семестр. Ведь что-то же привлекало меня в нём, и я не могу это игнорировать. Кроме того, я не знаю, что происходит между мной и Гарретом». Сам Гаррет эту тему не поднимал. А я не знаю, хочу ли я быть его девушкой. Что касается парней, то у меня есть определённое представление о своём избраннике. Мирный, серьёзный, лёгкий на подъём, творческий, если мне повезёт. Занимается музыкой — это всегда плюс. Умный, саркастичный, но неизвительный. Бесстрашный в проявлении своих эмоций. Кто-то такой... «С кем мне будет спокойно?» У Гаррета есть некоторые из этих качеств, но не все. И вряд ли слово «спокойствие» точно описывает то, что я чувствую в его обществе. Когда мы спорим или обмениваемся саркастическими замечаниями по моему телу, будто пропускают электрический ток. А когда мы обнажены... Такое впечатление, будто во мне одновременно запускаются все праздничные салюты Дня Независимости. Наверное, это неплохо. Чёрт не знаю, мой опыт отношений с парнями не является чередой успехов. Что я вообще знаю об отношениях? Как я могу быть уверена, что Джастин — тот самый парень, если я практически не общалась с ним? «И почему они называют это складкой?» Удивлённо спрашивает Декс после начала второго периода. «И почему это звучит так пошло?» Элли, сидящая с другой стороны от меня, наклоняется вперёд и улыбается Декстеру. «Детка, всё, что касается хоккея, звучит пошло. Пять отверстий, тычок, через заднюю дверь». Она вздыхает. «Поехали как-нибудь ко мне домой». Ты услышишь, как мой папа, когда смотрит хоккей, постоянно кричит «Вставляй!». А потом мы поговорим с тобой о пошлости и о том, что такое неудобно. Мы с Дексом хохочем так, что едва не валимся с кресел. Гаррет. Мы с ребятами выходим из гостевой раздевалки, продолжая радоваться победе над принимающей командой. Хотя последний очень красивый гол обеспечивший нашу победу, забил один из наших второкурсников. Я твердо уверен, что Ханна — это мой талисман и должна присутствовать на всех наших играх, потому что последние три раза, когда мы играли с Гарвардом, нам сильно надирали задницы. Мы с ней договорились встретиться после игры за пределами стадиона, и когда я выхожу, она, естественно, уже ждет меня». «С ней Элли, а ещё какая-то незнакомая мне темноволосая девица и огромный темнокожий парень. Я очень удивлён, когда выясняется, что он не футболист, потому что он должен был быть футболистом. Максвилл тут же кончил бы, будь у него в команде такой громила». Едва Ханна замечает меня, она отходит от друзей и спешит ко мне. «Привет». У неё, как это ни странно, застенчивый вид, как будто она не знает, что делать, то ли обнять меня, то ли поцеловать. Я решаю её дилемму, обнимая и целую её. И в этот момент слышу торжествующее «Я так и знала!» Это кричит о девице которая не Элли. Я отстраняюсь и улыбаюсь Ханне. «Ты про нас никому не рассказывала, да? Держала всё в тайне?» «Про нас?» Она вопросительно изгибает брови. «Я не думала, что есть мы». «Сейчас точно не время для обсуждения статуса наших отношений, если таковые имеются. Поэтому я лишь пожимаю плечами и говорю». «Как тебе игра?» «Очень напряжённая». Ханна хитро усмехается. «Кстати, я заметила, что ты не забил ни одного гола. Расслабился, да?» «Моя улыбка становится ещё шире». Уэлси, я искренне извиняюсь за это. Обещаю в следующий раз показать класс. Уж будь любезен, покажи. Специально для тебя сделаю хет-трик. Сноска. Три гола, забитых одним игроком за одну игру. Что на это скажешь? Моя команда проходит мимо, направляясь к автобусу. Однако я ещё не готов расставаться с Ханной. Я очень рад, что ты пришла. Я тоже. Судя по тону, она действительно рада. «Ты свободна завтра вечером?» «Завтра у команды ещё одна игра, но дневная, и мне ужасно хочется остаться с Ханной наедине, чтобы...» «Да». Я тут подумал, что мы могли бы встретиться после того, как я вернусь с... Я замолкаю, когда краем глаза замечаю, как отец спускается по ступенькам стадиона и тут же напрягаюсь». Наступает тот самый момент, которого я страшусь. Время подчёркнутого кивка и молчаливого ухода прочь. Кивок я получаю, а вот прочь он не уходит. Я едва не падаю от изумления, когда отец говорит. город на пару слов!» От звука его низкого голоса у меня по спине бегут мурашки. Как же люто я ненавижу этот голос. Как же люто я ненавижу его лицо. Я люто ненавижу всё, что имеет отношение к нему. Моя реакция заставляет Ханну встревожиться. Это? Вместо того, чтобы ответить, я с неохотой отхожу от неё. Сейчас вернусь. Бросаю я. Отец уже на полпути к парковке. Он даже не считает нужным обернуться, чтобы проверить, иду я за ним или нет. Как же? Ведь он фил грехом. Ему даже в голову не приходит, что кто-то не жаждет общаться с ним. Однако ноги всё равно несут меня к нему. Я замечаю, что кое-кто из моих ребят замер у дверей автобуса и с любопытством наблюдает. Некоторые открыто завидуют. Господи, если бы они знали, чему они завидуют. Когда я подхожу к отцу, я не утруждаю себя любезностями. Я просто спрашиваю. «Что тебе надо?» Как и я, он сразу берёт быка за рога. «Я рассчитываю, что в этом году, на День Благодарения, ты приедешь домой». Мой шок выражается в резком смехе. «Нет, спасибо, я пас». «Нет, ты приедешь домой». Жёсткое выражение на лице подкрепляется суровым взглядом. «Иначе я сам тебя приволоку». И «Я не понимаю, что происходит». С каких это пор, чёрт побери, его стало волновать, приеду я или нет? Я не приезжал с тех пор, как поступил в Брайер. Учебный год я провожу в Гастингсе, а летом работаю в строительной компании в Бостоне и экономлю каждый цент, чтобы потом платить аренду и покупать продукты, так как я не хочу брать у отца больше денег, чем это необходимо. И какое тебе дело до того, как я провожу праздник? — спрашиваю я. — Мне нужно, чтобы в этом году ты был дома. Он цедит слова сквозь стиснутые зубы, как будто перспективы моего приезда радуют его ещё меньше, чем меня. — Моя девушка готовит праздничный ужин, и она требует, чтобы ты присутствовал. — Его девушка? Я и не думал, что у него есть девушка. Не грустно ли, что я ничего не знаю о жизни собственного отца. Однако от моего внимания не укрылось и ещё кое-что. Это она требует, чтобы я присутствовал, не он. Я твёрдо смотрю ему в глаза, такие же серые, как у меня. Скажи ей, что я заболел, а ещё лучше скажи, что я умер. Не испытывай моё терпение, мальчишка. О, что мы слышим, мальчишка! Он всегда так называл меня, прежде чем дать мне подых или ударить меня по лицу, или в сотый раз сломать мне нос. И я не приеду, — холодно говорю я, — смирись с этим. Он придвигается ко мне, его глаза недобро блестят из-под козырька бейсболки с эмблемой Брюинс, а голос напоминает шипение. — Послушай-ка ты, неблагодарный кусок дерьма, и я прошу тебя о малом. По сути, я вообще ни о чём тебя не прошу. Я позволяю тебе делать все, что ты хочешь, и я плачу за твою учебу, за твои учебники, за твою экипировку. От этих слов у меня от гнева скручивает желудок. В компьютере есть файл, в котором я документирую все, что отец когда-либо оплатил, чтобы потом, когда я получу доступ к своему трастовому фонду, можно было выписать чек на конкретную сумму, вручить папаше и сказать ему «Скатертью дорога». Однако срок оплаты следующего семестра — в декабре, за месяц до получения доступа к трасту. А моих накоплений для оплаты не хватит. Это означает, что я ещё на какое-то время остаюсь в финансовой зависимости от него. И «Я жду от тебя только одного», — заканчивает отец, «что ты будешь играть как чемпион, как чемпион» которого сделал из тебя я». Его губы кривятся в уродливой ухмылке. «Что ж, настала пора платить по счетам. Ты приедешь домой на День Благодарения, понятно?» Мы сверлим друг друга взглядами. «Я мог бы убить этого человека. А если бы я знал, что это сойдет мне с рук, я бы точно убил его». «Понятно», — повторяет он. «Я коротко киваю и, не оглядываясь, ухожу». Ханна ждёт меня у автобуса. Её зелёные глаза омрачены беспокойством. «Всё в порядке?» — тихо спрашивает она. «Я судорожно втягиваю в себя воздух». «Да, всё в порядке». «Точно?» «Всё в порядке, детка, честное слово». «Грэхам, залезай в автобус!» — кричит позади меня тренер. «Ты всех задерживаешь!» «Каким-то образом мне удаётся выдавить из себя улыбку». «Мне пора. Может, всё же встретимся завтра после игры?» «Позвони мне, когда закончишь. Я тогда буду знать». «Вот хорошо». Я целую в щёку и иду к автобусу, где тренер уже нетерпеливо постукивает ногой. Он смотрит на Ханну, которая вернулась к своим друзьям, а потом криво усмехается. «Симпатичная. Подружка?» «Ещё не знаю». Честно отвечаю я. «Да, вот так обычно и бывает, все карты у баб, а мы, как всегда, в неведении». Он хлопает меня по плечу. «Залезай, малыш, пора ехать». Я расстёгиваю куртку и занимаю своё обычное место в первом ряду рядом с логаном, который как-то странно смотрит на меня. «Что?» — ощетиниваюсь я. «Ничего», — беспечным тоном отвечает тот. Я знаю Логана достаточно давно, чтобы понять «ничего» в его устах означает «диаметрально противоположное». Однако он молча втыкает в уши наушники и всю дорогу старательно игнорирует меня. Только минут за десять до Брайера он вдруг вытаскивает наушники и поворачивается ко мне. — К черту! — решается он. — Я все-таки скажу. Тревога тут же начинает кружить во мне, как стервятник над падалью Я искренне надеюсь, что Логан сейчас не объявит о своём интересе к Ханне, потому что если окажется, что интерес у него есть, наши с ним отношения здорово осложнятся. Я оглядываюсь по сторонам, но ребята либо спят, либо слушают музыку. Старшекурсники на заднем ряду хохочут над чем-то, что рассказывает Бёрди. «Никто не обращает на нас внимания». «В чём дело?» «Тихо спрашиваю я». Он устало вздыхает. «Я всё думал. Стоит тебе говорить или нет, но, чёрт побери, Джи, я не люблю, когда кого-то выставляют дураком, тем более моего лучшего друга. И я решил подождать до конца игры». Логан пожимает плечами. «Я не хотел портить тебе настроение перед игрой». «О чём ты говоришь, старик?» «Вчера вечером мы с Дином закончили Хэллоуин у Максвелла», — начинает Логан. «Там был кол, и...» Я прищуриваюсь. «Что «и»?» Логан мнётся, и от этого мне становится ещё тревожнее. Он не из тех, кто ходит вокруг да около. Значит, сейчас речь идёт о чём-то очень серьёзном. Он сказал, что в выходные, у него свидание с Ханной. У меня останавливается сердце. «Чушь!» Я тоже так подумал, но... Снова пожатие плеч. Пол настаивал, что это так. Я решил, что ты должен знать, на тот случай, если он не заливает. Я сглатываю. У меня в мозгу происходит бурная мыслительная деятельность. Главенствующее положение занимает мысль, что всё это чушь. Однако в глубине души у меня остаются определённые сомнения. Ведь Ханна появилась... В моей жизни именно из-за этого недоноска Кола, из-за того, что он её очень сильно заинтересовал. Но это было до того, до того, как мы с ней поцеловались. Но после поцелуя она всё равно пошла на вечеринку, чтобы увидеться с ним. «Верно мысленно соглашаюсь я». «Ну, это было после поцелуя, но до всего остального, до секса, до тех секретов, что мы открыли друг другу, до того, как я лежал, прижимая её к себе». Говорил тебе болван, что всё это было ошибкой. Сидящий во мне циник устраивает в моём сознании полнейший хаос. На меня вдруг наваливается страшная усталость. «Нет, кол наверняка заливал. Не может быть, чтобы Ханна...» согласилась на свидание с ним и не предупредила об этом меня. «Точно?» «В общем, я подумал, что ты должен знать», — заканчивает Логан. «Это очень трудно говорить, когда у тебя комок в горле, но мне всё же удаётся выдавить спасибо».